"А вы что смотрите?" ворчливо спросил Анчифа у своих головорезов. "Давайте сюда, ребята." Мне оставалось только зависливо вздохнуть. Почти три дюжины здоровенных, неуклюжих на вид дядек, причудливыми пёстрыми птицами взлетели над палубой Фила. Через мгновение мы уже были окружены плотным кольцом своих соратников. На Фила осталось всего несколько человек, они с угрожающим видом выстроились у борта, весьма похвальная предусмотрительность. "Пошли, ребята!" скомандовал Анчифа. Поможем господину капитану проветрить трюм, пока там не завоняла ташёрская селёдка. После его речи господа пираты изволили сложиться пополам от хохота. Очевидно, ребята обладали какой-то специфической информацией об этой самой ташёрской селёдке, которая позволяла им оценить шутку своего капитана. Мне оставалось только теряться в догадках. Прогулка по кладовым показалась мне довольно скучной и утомительной. Честно говоря, мои глаза совершенно не способны засверкать от талчоности при взгляде на тюки с разноцветной тканью и крошечные сундучки из тяжёлой синеватой древесины, от которых исходит острый запах пряностей. Даже если я теоретически понимаю, что вся эта фигня стоит огромных денег. Однако Анчифо выглядел очень довольным, а его команда я уже не говорю. Ребята с энтузиазмом рылись в пёстром трипье, как провинциальные домохозяйки, впервые в жизни попавшие на рождественскую распродажу в столичном супермаркете. Созерцая это, в высшей степени трогательное зрелище, сопровождавший нас бородатый ташерец морщился как от зубной боли, но благоразумно помалкивал. "Тебе нравится наша добыча, Макс?" спросил Анчифа. "Как тебе сказать?" вздохнул я. "Кажется, я немного погорячился, когда говорил, что претендую на четверть общей добычи. Я вот всё думаю, на кой хрен оно мне вообще надо?" "Ничего, поделишься с Кофой. Хороший способ его успокоить." "Да?" обрадовался я. Думаешь, он согласится принять наши извинения в такой, как бы это сказать, утилитарной форме? Не будь идиотом, сэр Макс, устало вздохнул Анчифа. Это же не что-нибудь, а букиви. Ни один нормальный человек не откажется от возможности стать обладателем нескольких фунтов лучших таджирских пряностей. А уж такой отчаянный гурман как Кофа, к тому же в одной такой коробочке содержится целое состояние. Можешь мне поверить? Да? удивился я. Неужели эти дурацкие пряности такая уж великая ценность? Если ты продашь пару дюжин этих шкатулок на Сомерничном рынке в Ехе, Анчиф и небрежно пнул ногой ближайший сундучок, над которым тут же заклубилось розовое ароматное облачко, можешь смело отправляться в управление больших денег и требовать, чтобы они занесли твоё имя в список самых богатых жителей столицы. Разумеется, если ради такого удовольствия ты готов ежегодно платить удвоенный налог на собственность. "Лиха", уважительно сказал я. "Но моё воспитание не позволяет мне платить какой-то там двойной налог. К тому же, у меня совершенно нет времени торговать на Сумеречном рынке. Впрочем, я действительно могу поделиться с Кофей, а прочее раздарю". "Экий ты добряк", усмехнулся Анчифа. "Ничего, ещё немного подумаешь и через несколько дней скажешь, что тебе самому мало. Поживём, увидим", улыбнулся я. Но я бы предпочёл завладеть чем-нибудь более компактным, просто на память о приключении, которое пока совершенно не похоже ни на какое приключение. И благодарить тёмных магистров, что не похоже. Знаешь, в своё время, когда надпись на борту моего Фила ещё не являлась достаточно убедительным аргументом в пользу мирных переговоров, мои визиты на чужие корабли нередко заканчивались методичным перепиливанием нескольких дюжин чужих глоток. Это не так увлекательно, как кажется со стороны. Знаю, сочувственно кивнул я. "А, ну да. Конечно, ты знаешь", вспохватил Санчифа. "В общем, я рад, что сегодняшние дельцы совершенно не похожи на приключения. Хвала магистрам, леди Смерть честно выполняет своё обещание". "Какое обещание?" изумился я. "А ты не знаешь? Выходит, мой младший братец не такой уж великий болтун. Кто бы мог подумать? Хочешь настоящих тажерских леденцов, сэр Макс?" Ланчифа ослепительно улыбнулся, протягивая мне маленькую круглую коробочку, которую только что изящным жестом извлёк из кармана нашего перепуганного проводника. "Не хочу", отказался я. "Так что там у тебя вышло со смертью?" "О, эта история вполне тянет на то, чтобы со временем превратиться в настоящую легенду", мечтательно протянул Ланчифа. "Однажды смерть лично навестила меня, чтобы сказать мне спасибо за хорошую службу. Такая красивая леди, Ты хочешь сказать, что смерть это женщина, да ещё и красивая?" ошамлённо спросил я. "Разумеется, нет", пожал плечами Анчифа. "Как смерть может быть кем-то? Но для того, чтобы поговорить со мной, она приняла именно такой облик. Так что я видел перед собой очень красивую леди. Это чистая правда". Смерть сказала, что я славно потрудился для неё, и теперь могу заняться чем-нибудь другим. Прошу прощения, Макс, но всем будет лучше, если на этом месте я заткнусь. Есть вещи, о которых не следует подолгу говорить вслух. Ты согласен? Теоретически да, вздохнул я, но теперь мне предстоит умереть от любопытства. «От любопытства это еще куда не шло. Кое-кому из присутствующих теперь предстоит скончаться от страха. Ну, по меньшей мере наложить в штаны!» Насмешливо сказал Анчифа, кивая на бородатого владельца Фафуна. «Не бойся, дядя! Я же сказал, что мне не нужна твоя голова. Только твое добришко, да и то не все. Ну, что ты так выпучился?» Ташевец действительно внимательно прислушивался к нашей поучительной беседе. Под конец он косился на Анчифу с таким нескрываемым ужасом, словно у того внезапно выросли полуметровые клыки. Я подумал, что драматическое выступление грозного сэра Анчифа Мелифара предназначалось скорее для этого парня, чем для меня. Оно и правильно. Бедняге как раз предстояло прощание с имуществом. И ему следовало помнить, что все могло бы сложиться гораздо хуже. Пока трудолюбивые пираты переносили награбленное барахло в трюм и фило, я слонялся по ташерскому кораблю. Просто глазел, от нечего делать. По мудрому требованию Анчифы, команда Фафуна с самого начала была предусмотрительно заперта в одном из трюмов, от Гриха подальше. На свободе остался только бородатый владелец корабля, которому пришлось стать личным экскурсоводом с Анчифы. Так что корабль был совершенно пуст. Я мог смело совать свой любопытный нос куда угодно, не рискуя напороться на неприятности. Дело кончилось тем, что я забрёл в роскошно обставленную капитанскую каюту. На столе я обнаружил некое подобие газеты. Несколько страниц тонкой бумаги, испёчрённой многочисленными картинками с лаконичными подписями. Это было, можно сказать, моё детище. Когда мой приятель Ан Дэ Пу окончательно решил перебраться в далёкий Ташкер и ломал голову над вопросом, чем там можно зарабатывать на жизнь, я посоветовал ему издавать газету. Благо у Ан Дэ имелся солидный опыт работы в королевском голосе. А поскольку в последний момент мы выяснили, что счастливые граждане теплого и богатого Тошера по большей части неграмотны, мне пришло в голову, что газета должна быть исполнена в жанре комикса. Я угрохал полночи на соответствующую лекцию и импровизированное изготовление учебных пособий. И усилия мои, оказывается, не пошли прахом. Теперь я держал в руках овеществленный результат наших сандэ-посиделок за бутылкой пряного у кумбийского бомбарокки. Он был ужасающ, но будил во мне почти отцовские чувства. Я уселся в удобное кресло и принялся разглядывать картинки. Если бы кто-то сказал мне, что в финале настоящего пиратского приключения я обнаружу себя в кресле с газетой в руках, я бы даже смеяться над такой шуткой поленился. Слишком уж нелепо. Было бы неплохо, если бы ты перебрался на фила, Макс. Зов Анчиф и прервал мою медитацию над первой ташерской газетой. Мы уже разобрались с барахлом. Самое время продолжить путешествие. А чем ты, собственно говоря, занимаешься? Читаю газету. Честно ответил я. Аккуратно сложил тонкие бумажные страницы и спрятал их в карман. Я мог быть доволен. Теперь у меня действительно имелся сувенир на память об этом, с позволения сказать, приключении. И какой сувенир? Когда я перебрался на палубу фила, Анчифа ещё не закончил ржать после нашей беседы. Он сумел по достоинству оценить оригинальность моего времяпрепровождения. Тебе стало скучно, да? спросил он. Бедный, бедный сер Макс. Тебе так хотелось романтики, крови, музыки и цветов, а всё оказалось настолько обыденно, что пришлось отоыскать тихий угол и почитать газетку. Я пожал плечами. Кофа меня с самого начала предупреждал, что самый скучный рабочий день в тайном сыске даёт возможность испытать куда более острые ощущения, чем участие в пиратском нападении на купеческое судно. Теперь мне остаётся признать, что Кофа мудрейший из смертных. Не преувеличивай, чуй, строго сказал Анчифа. Просто так уж тебе не повезло. Ты связался не с тем капитаном, сэр Макс. Я так и понял, примирительно улыбнулся я. Но оно и к лучшему. На кое она мне нужна эта романтика? Вот таширские пряности это я ещё понимаю. Ты такой мудрый, хоть в сортир беги, обрадовался Анчифа. Он одобрительно хлопнул меня между лопаток и отправился отдавать своей команде последние распоряжения. Нам предстояло покинуть место происшествия, и чем скорее, тем лучше. «Не то чтобы нам действительно угрожала какая-нибудь опасность, но со слов того же Анчифа я знал, что укумбийские пираты, обучившие его морской охоте и каким-то таинственным образом повернувшие колесо его судьбы, считают, что после того, как дело сделано, удаляться от ограбленного корабля следует с максимально возможной скоростью, даже если это всего лишь безобидная рыбацкая лодка. Они говорят, что неторопливый искушает судьбу, а связываться с нею себе дороже». На закате Анчиф исчёл, что его дальнейшее участие в нехитром процессе управления Шыккой более не требуется, и отправился разыскивать меня. Это было несложно. Я всё ещё стоял на корме и пялился на мокрую бесконечность, сверкающую в тусклых малиновых лучах заходящего солнца. Немного этой твоей загадочной чёрной воды из иного мира нам бы не помешало. Тебе так не кажется? спросил он. "Кажется", согласился я. Чтобы раздобыть кофе, я спрятал руку под необъятное кожаное лаухи, без которого пребывание на открытой палубе в это время года быстро перестаёт доставлять удовольствие. Я уже здорово наловчился довольствоваться этим нехитрым укрытием для своих фокусов со щелью между мирами. Сэр Маба Колох, в своё время обучивший меня этому странному искусству и предупреждавший, что на усвоение его уроков у меня уйдёт не меньше сотни лет, мог бы гордиться моими успехами. Через несколько минут я осторожно протянул Анчифу маленькую чашечку, до краёв наполненную горячим кофе, и снова полез за пазуху, чтобы раздобыть там что-нибудь и для себя. Кстати, всё собирался спросить: на сколько лет в халоме тянет этот твой фокус? Какую ступень запретной магии ты только что применил, сер служитель закона? Поинтересовался Анчиф. Абсолютно бесплатное удовольствие, гордо сообщил я. вытащил из-за пояса маленький почти игрушечный кинжал с амонтированным в рукоятку индикатором и поднёс его к носу Анчифы. Стрелка индикатора вяло покачалась на чёрной половине круга, где-то в районе двойки, как и положено на транспортном средстве с набжённым магическим кристаллом. Вторая ступень угуланской чёрной магии, не больше и не меньше. Лихо! Анчифа изумлённо покачал головой. Я-то думал, ты просто пользуешься своим служебным положением. А каким образом в таком случае тебе удаются эти штучки? Просто я очень запасливый, объяснил я. У меня запасов и чего только нет. Смешно, вздохнула Анчифа. Что? Это такая страшная тайна? Да нет, не такая уж страшная, но всё-таки тайна. Один весёлый мужик, который обучил меня этому фокусу, полностью разделяет твоё мнение, что есть вещи, о которых не следует под долгу говорить вслух. Ага, так это месть, хмыкнула Анчифа. Вот уж не думал, что ты можешь быть таким мелочным. «Да ну! Какая там месть? Если честно, я и сам не очень-то понимаю, как мне это удается!» Признался я с удовольствием, пробуя содержимое только что добытой чашки «Просто с некоторых пор у меня это почему-то получается, и все! Какие уж тут объяснения?» «Да, так тоже бывает!» – задумчиво согласился Анчифа Немного помолчал, потом нерешительно сказал «Что касается обещания прекрасной леди по имени Смерть, думаю, тебе я мог бы рассказать о нашем свидании» Кажется, ты специально создан для таких историй. Лучше не надо, улыбнулся я. Боюсь, что об этом действительно не следует говорить вслух. Кроме того, я, наверное, и так знаю, что это было за обещание. Иногда смерть смотрит на мир твоими глазами, правда? Одна вот такого взгляда вполне достаточно, чтобы убедить собеседника согласиться с твоим предложением, каким бы оно ни было. Кто может устоять перед обаянием смерти? Откуда ты знаешь? Анчифа смотрел на меня с почти суеверным ужасом. Однажды мне довелось услышать твои шаги в темноте. Ты здорово напугал меня тогда, сер капитан. А теперь мне стало понятно, почему я так испугался. Тот, кому доводилось умирать, не может не узнать тяжёлую походку смерти. Вот и мне она, как оказалось, знакома. Чего я до сих пор так и не понял, с какой стати она решила сделать тебе такой странный подарок. Уж я это было отлично известно, что я родился не для того, чтобы убивать, усмехнулся Анчифа. Можно сказать, я совершенно не подхожу для этого занятия. Но оккультные колдуны переменили мою судьбу, и мне пришлось, как следует, поработать на эту грозную леди. Для неё это было что-то вроде неожиданного подарка заполучить такого усердного служившего. Но поскольку смерть, можешь себе представить, любит справедливость, она решила избавить меня от необходимости и дальше пахать на её ведомство. Парою мне достаточно посмотреть в глаза своему противнику, и он сразу же забывает, что собирался сопротивляться. Разумеется, это работает не во всех случаях. На моём пути то и дело попадаются законченные безумцы или просто непроходимо тупые ребята, и всё же мне почти всегда удаётся обойтись без крайних мер. И это неплохо, уважительно кивнул я, а потом запоздало удивился. Это надо же, смерть, оказывается, любит справедливость. Вот уж не подумал бы. Полагаю, у тебя с ней другие отношения, пожал плечами Анчиф. Предпочитаю даже не задумываться, какие именно. «Насколько я знаю, она за мной охотится», — вздохнул я. Покосился на помрачневшую физиономию Анчифы и посмешно добавил. «Ничего страшного. У меня полным-полно знакомых колдунов, которые дают мне бесплатные консультации, а иногда даже самолично охраняют мою драгоценную тушку, поскольку им ужасно не хочется скидываться на мои похороны. Так что выкручиваюсь понемногу. Хочешь еще кофе?» «Не откажусь», — с явным облегчением кивнул он. «Он». А как насчёт пива для моей команды? Ребята очень на тебя рассчитывают. Правильно делают. Будет им пиво. А теперь предлагаю сменить тему беседы и поговорить о чём-нибудь по-настоящему страшном. Например, как мы будем объясняться с Кофей? Я вот подумал, может быть, мы вообще ничего ему не скажем. Пусть считает, что просто задремал после завтрака. Ты забыл, Сэр Макс? Он же умеет читать мысли, возразил Анчифа. Да, «Ну, значит, мы не напрасно весь вечер говорим о смерти», — рассмеялся я. «Очень актуальная тема. Тебе так не кажется?» Анчифа заулыбался до ушей. «Наш тематический вечер, посвященный вопросам жизни и смерти, можно было считать закрытым. Передать не могу, как меня это радовало». Еще три дня мы с Анчифой посвятили составлению фантастических прогнозов своего ближайшего будущего. Торжественный момент пробуждения сэра Коф и Йоха неумолимо приближался. Как и следовало ожидать, он проснулся ровно через 5 суток после того, как заснул. Маленькие служители его полевой кухни честно выполнили моё задание. Не могу сказать, что это было самое спокойное утро в моей жизни. Я подскочил чуть ли не на рассвете и нервно бродил по палубе, пытаясь сформулировать какое-нибудь логичное объяснение своего дикого поступка. Вообще-то я мог сослаться на Жуфина, но шеф был не в восторге от этой идеи. Ему гораздо больше нравилось думать, что я выкручусь самостоятельно, не прибегая к его авторитету. Хватит мучиться, Макс. Сырковы не слышно подошёл ко мне сзади и положил руку на плечо, испугав меня чуть не до полусмерти. Ты всё время перегибаешь палку. Мне не требуется твоё объяснение, и так всё ясно. Кстати, я не так уж плохо провёл эти несколько дней. Мне снились сны, а это дорогого стоит. А что, обычно они вам не снятся? изумился я. Не снятся? Признаться, я уже давно успел смириться с этим грустным фактом, а тут такой подарок. Здорово, обрадовался я. Я-то думал, вы сейчас из меня душу вытрясете. Неужели я так похож на идиота, сварливо спросил Кофа. На кой мне твоя душа? Между прочим, я с самого начала был уверен, что дело закончится какой-нибудь мелкой пакостью в таком роде. С самого начала, это с какого момента? Когда Анчифо увидел ташерский фафон? Старво сам о чудесного момента, когда этот безумный гитареец, наш с тобой начальник, разбудил меня на рассвете первого дня года, чтобы сообщить, что мне предстоит деловая поездка на Уандук. Мало того, что в твоём обществе, что само по себе мука для всякого разумного человека, так ещё и на этой грешной краденой шики под предводительством сэра Анчифы, великого и ужасного. Ладно уж, проехали. Скажи только честно, тебе понравилось быть пиратом? Так, серединка на половинку, признался я. Кажется, мы с вами здорово разбогатели, но сам процесс показался мне довольно утомительным. Дело кончилось тем, что я решил почитать газету. Можете себе представить? Я так и думал. Невозмутимо кивнул Кофа. А твоё здорово разбогатели, что это значит в переводе на пощупать? Мы с вами стали обладателями восьми шкатулок с ташёрскими специями. Забыл, как они называются. Букики, бубики, может быть, букиви? Заинтересовался Кофа. Да, точно. И я собираюсь честно разделить наше богатство пополам. Наш капитан утверждает, что это очень круто. Да ничего себе, присвистнул Кофа. За свою жизнь я сменил немало занятий, но до сих пор моё бодрствование никогда не оплачивалось столь щедро, как эти несколько дней сладкого сна. Что ж, с тобой вполне можно иметь дело, мальчик. Вечером того же дня Сырков от долго и со вкусом борчал на Анчифу за бутылочкой какой-то тащерской дряни из запасов ограбленного нами купца. Эти двое опять умудрились выжить меня из собственной каюты. Слушать их прирекания и продолжать наслаждаться жизнью оказалось совершенно невозможным делом. Так что остаток вечера и часть ночи мне пришлось провести на палубе, извлекая из-под собственного лаухи бесконечные чашки кофе и развлекаясь безмолвной беседой с миломори. Благо у неё как раз случилось подходящее настроение, чтобы прочитать мне подробную лекцию о самобытной культуре далёкого Орвороха. Последнее время ей поневоле пришлось стать крупным специалистом в этом вопросе. Я так увлёкся беседой, что сам не заметил, как выдержал несколько часов безмолвной речи к ряду. От этой чудовищной цифры попахивало каким-то безумным личным рекордом.